Глава 13. Мне не хочется распространяться о тех двух неделях, что прошли до референдума. В них было слишком много звонков, встреч и разговоров. Я начинал сердиться, когда меня спрашивали о Гамове. Гамова ничто плохое не ожидала, в этом я был уверен. Референдум мог завершиться только его новой громкой победой. Так оно и произошло. Я не помню, сколько людей поддержали приговор Гонсалеса в Нордеге, Патине, Родере, Ламарии. Наверное, были и такие. Но они исчислялись той величиной, которую я в разговоре с Гамовым окрестил бесконечно малой. В Патине, Кортезии, в Клурии и Корине таких ненавистников Гамова вообще не оказалось. О южных и восточных странах я не говорю. Тархун Тархунхор успел перед референдумом объявить Гамова вторично явившимся в наш мир пророком. После этого в странах, где верили в Мамуна, никто не осмелился даже подумать о смерти Гамова, не то что потребовать ее на референдуме. По телефону я сказал Гамову о новом Демарше первосвященника примерно в таких выражениях. «Привет вам, духовный владыка четверти человечества!» Вы теперь не просто политик, пророк. Звучит впечатляюще, не правда ли? Мы с ним посмеялись удивительному повороту его популярности. А когда результаты референдума стали ясны, я предупредил Гамова, что явлюсь к нему для долгого и серьезного разговора. «Вы пока мой тюремщик», — ответил он без иронии, «и потому можете приходить без предупреждения. Но с предупреждением лучше». — возразил я и направился к нему. В приемной я спросил вскочившего при моем появлении Сербина. Как полковник. — Все ходит по комнате. Так вроде бы ничего, только все ходит. Гамов улыбнулся мне и показал на кресло. — Диктатор, поздравляю вас со освобождением, — сказал я, усаживаясь. И докладываю, что Черный суд ликвидирован специальным приказом. Гонсалесу предстоит выбирать себе новую должность. Я ему ничего не предлагаю. Это можете сделать вы, когда вернетесь в президенты. Только рекомендую подыскать ему что-нибудь нераздражающее людей. Он один из тех, кого всюду ненавидят. Он внимательно посмотрел на меня. Вы сильно сдали, Семипалов. Вы не больны? Я не удержался от упрека. В принципе, здоров. А если выгляжу плохо, так это вы задали мне хлопот. Думаете, было просто вас арестовать? Кстати, вы выглядите не лучше моего. Он и правда казался усталым и постаревшим. Много думаю, Семипалов. И в частности о вас. Ругаете меня? Зачем? Наверное, вы действовали правильно. Но испортили всю программу, которую я для себя намечал. О вашей дальнейшей дороге потолкуем особо. Разрешите вначале доложить, что я проделал за вас, взобравшись на ваше высокое кресло. Докладывайте, — сказал он без интереса. Я рассказал о встречах с руководителями разных стран, о демобилизации армии, о переводе военных заводов на мирную продукцию. Это были проекты, о которых он мечтал. Теперь они становились реальными событиями. Описание того, что я совершил за дни его временного отсутствия, не могло не увлечь его. И он понемногу оживлялся. «Как видите, я действовал в вашем духе, как ваш исполнительный ученик. Будете критиковать? А вы думаете, что все так хорошо, что и покритиковать не за что? Раньше у вас не было такого самомнения, Семипалов», — пошутил он. «Раньше я работал за себя». Теперь же выполняю вашу программу. Из почтения к вам не осмелюсь себя критиковать. Звучит, конечно, парадоксально, но ведь это ваш метод. Все осуществлять через парадоксы. Теперь побеседуем о том, что делать завтра. Вы сказали, что хотели бы идти иной дорогой. И в том, что реальная дорога отлична от вымечтанной, моя вина. Все это туманно. Туманности я у вас раньше не замечал. Неожиданности, парадоксы, да, но не туман. Поэтому я хотел бы объяснения. Он рассеянно смотрел в окно. То ли колебался, нужно ли рассказывать мне о своих планах, то ли не знал с какой стороны подойти. И хоть такая нерешительность была не свойственна Гамову, я терпеливо ждал. В происшествиях последнего времени, начиная с суда над собой, было много такого, чего я не понимал. Нужно было поставить все точки над и. Ответьте мне на один важный вопрос. Но только не сразу, а подумав, прервал он затянувшееся молчание. Кто я такой, по вашему? Не уверен, что над ответом нужно долго думать. Вы разные. С того дня, как я вас узнал, вы непрерывно менялись. Сначала инженер-астрофизик, потом офицер плохо обученного полка, потом командир грозного воинского соединения. Что еще? Благодетель своих, но одновременно и тех, с кем воевали. А в результате победитель в войне, объединитель земли, первый общемировой президент. И главное, в каком бы образе вы ни являлись, вы всегда на своем месте. Вы — единственный человек, который неизменно соответствует сложившимся обстоятельствам. Вернее, вы из тех редчайших деятелей истории, которые умели создавать нужные себе обстоятельства и потому всегда им соответствовали. — Не то, — сказал он. И поправился. Не буду опровергать хотя бы потому, что такое понимание мне приятно. Но вы описываете реального человека, своего напарника. И это ошибка. Разве вы не реальный человек, Гамов? И разве я не ваш помощник? Слово «напарник» слишком высоко. Не надо мне льстить. «Все верно», — повторил он. «Реальный человек. Вполне реальный. Но не в этом суть. Я отделился от себя физического. Моя нынешняя реальность в том, что я стал бестелесным. На призрака вы все же мало похожи, хотя и не вполне поправились от болезни. До бестелесности пока далеко. Он начал сердиться на мою иронию. Вы не хотите меня понимать. Моя бестелесность в том, что в глазах множества людей я превратился из человека в символ. Символ чего, Гамов? Вы перечисляли отдельные мои функции и посты, но каждый мой новый образ становился постепенно символом некой цели. Если вам не нравится слово «символ», можете назвать это идеей. Я превратился в живое воплощение идей. Если я и перестану жить, а это неизбежно, то идея, воплощенная во мне, не пропадет, а усилится. До меня не сразу дошли его откровения. «Вы сказали, в каждом вашем образе был свой символ? Но если так, то ваша дальнейшая деятельность на посту всемирного президента породит свои новые идеи, и они станут новыми символами». «Вот именно!» — воскликнул он. «И каждый новый символ, воплощаемый во мне...» будет ослаблять уже осуществленные мной идеи, прежде них ставшие символами моего существования. Моя нынешняя драма в том, что я достиг главного, чего хотел. И каждый новый день будет не усиливать, а ослаблять меня. Теперь вам понятно? Не все. Итак, вы осуществляете в себе сегодня некий символ. Снова повторяю. Чего? Объясните хотя бы в двух словах. В двух словах такие понятия объяснить не могу. Хорошо не в двух, а в ста. Обещаю не перебивать. Он начал издалека. До войны ему и мысль не являлось, что он нечто большее, чем рядовой ученый, наблюдатель далеких звезд в обсерватории. Внезапный призыв в армию, возмущение бездарностью командиров, решавших его судьбу, заставили ощутить себя военным. Умеющим сражаться гораздо искуснее, чем они. Это еще не было чувством предназначения. Но выход из окружения и начавшаяся перед этим борьба с правительством породили ощущение, что он способен заменить бездарных руководителей страны. Он еще не шагал дальше такой идеи возглавить народ и повести его вперед. Куда вперед? Только ли к победе в этой войне? К победе порождающий, как свое неизменное следствие, неизбежную в будущем возможность новых войн. Нет, ради этого не следовало захватывать руководство страной. Истинное его предназначение – бороться не за победу в войне, а за уничтожение всякой войны вообще. Побеждать не в войне, а в войну. Одно я сразу понял, и это была новая мысль продолжал Гамов, все более возбуждаясь от нахлынувших воспоминаний, что старыми, классическими способами не пойти войной на войну. Ведь в ней есть свое обаяние, свои высоты, смелость, находчивость, взаимовыручка, способность к самопожертвованию и еще много свойств, признаваемых благородными. Надо было обличить войну как преступление. Но сделать это открыто, Выбить оружие из рук собственного солдата. Отнять у собственной армии уверенность не только в необходимости борьбы, но и в ее благородстве. Самому толкнуть ее на поражение. Я не был дураком, чтобы решиться на такое. И я знал, что вы, мои помощники, не позволите мне этого. И тогда я придумал для себя раздвоение. Громко, на всю страну, на весь мир. Доказывал правоту нашей войны, и из воль напоминал, что и в нашей правильной войне всегда присутствуют горе и лишения, что рано или поздно придется за них отвечать. Поручить такое противостояние двум разным людям я не мог. Страсть защиты своего мнения привела бы их к схватке, которая вышла бы за границы государственно допустимого, и пришлось бы каждого отдергивать. Я решил оставить за собой одним это противоборство добра и зла. Ибо только я один мог соблюсти в каждый момент нужную меру между восхвалением и критикой. Так появились Константин Фагуст и Пимен Георгию. И каждый думал, что только он выражает мои сокровенные взгляды. Вы с Гонсалесом и Пустовой там проделали нечто похожее, заметил я. Один, распространяет террор, вселял в каждого ужас, другой защищал от террора актами милосердия. «Похожее есть, но есть и различия, возразил Гамов. Редакторы вели свои линии открыто. В том было их преимущество. Гонсалес казался гораздо злее, чем был реально. Что же до Пустовой-то, то в первое время он вообще лишь втайне исполнял свою функцию милосердия. Главными в задуманном мною плане Были Георгию и Фагуста, а не Гонсалес и Пустовойт. Итак, вы увидели высшее предначертание в том, чтобы не только победить в войне, но и сделать ее действительно последней. А так как это при множестве разнородных государств немыслимо, то надо подвести мир к единодержавию, то есть стать всемирным президентом. Я правильно рисую ваше предназначение? Правильно. Но односторонне. Вы сумели увидеть далеко не все. Что я увидел и чего не увидел. Нашу военную цель вы видели ясно с самого начала. И то, что мы вообще добились ее, также и ваша заслуга. Вы планировали наши военные операции. Но вы пока не поняли последнего моего предначертания себе. Гораздо более важного, чем слава президента упразднившего войны и объединившего человечество в едином миродержавии. К сожалению, вы дальше политики и войны не глядите. А есть и еще что-либо такое же важное, как война и политика? Есть, Семипалов. Что вы имеете в виду? Проблемы морали. Даже так. Революция в морали. И моя роль в ней. Я задумал... Нравственный переворот в сознании людей. Очень интересно. А подробней? Последнее предначертание открылось ему в те дни, когда водная аллергия поразила Клур и Корину. Классическая теория войны покоится на аксиоме «Что врагу во вред, то нам на пользу». Мы помогли врагам спасти их детей, и уже тем поколебали их ненависть к нам, нашу ярость против них. Основы так легко вспыхивающего недоброжелательства, вызывавшего войны, были поколеблены, но еще не разрушены. Ибо, помогая врагам, мы еще не жертвовали своим добром. Могли подумать, что, спасая чужих детей, мы оберегаем своих. Просто нашли, мол, новый способ защитить свои границы от наседающей болезни. Но тут разразился голод у наших соседей. Это был наш великий прибыток, шатающийся от недоедания враг уже не солдат. По законам военной классики это была великая удача. Против стратегии восстала нравственность. «Твой сосед, его жена, его дети страдают от голода. Окажи им помощь, на это у тебя хватит возможностей», требовала очнувшаяся совесть. «Не сходи с ума!» «Враг использует твою помощь против тебя, ибо ты не только усиливаешь его, но одновременно и ослабляешь себя», — сурово напоминала стратегия. «Пусть это безумие», — твердела совесть. «Но они же мучаются, они протягивают руки. Я не могу не помочь». «Они враги», — настаивала стратегия. «Не мешай мне готовить победу». «Они люди», — плакала совесть. Не нужна мне твоя победа на поле, усеянном умершими по моей вине от голода, ибо мы сами вызвали этот голод, созданный нами засухой. Вот так они схватывались в моей душе эти две могучие силы, интересы войны и муки совести, сумрачно говорил Гамов. И обе были близки мне. Обе были потенциями моей собственной души. Я руководил войной и вел ее к победе. И я страстно пробуждал в народе вечные нормы морали, заглушаемые фанфарами каждодневной целесообразности. Минутное слистнулось во мне с вечным. И вскоре я понял, что стратегия побеждает нравственность. Вы, семи палов отшатнулись от меня. Вокруг возникла пустота, а сквозь эту расширяющуюся пустоту Издалека доносился гул растерянности и непонимания. И тогда я почувствовал, в чем истинное мое предназначение в этом мире. Не военным победителем предстать перед ликующим народом, а образом страдания и торжества совести, когда и хлеб, завоеванный злом победы, горше желчи, и оставленная себе половина пайка — Слаще меда именно потому, что другую половинку ты великодушно отдал ему, твоему сегодняшнему врагу, такому же человеку, как и ты. И если сделал себе зло, то во имя добра. Себе сделал зло, а не врагу, семипалов. Простите мне эти выспленные слова. Страдание и торжество совести. Но я их в те дни болезни повторял чуть ли не ежеминутно. Я дышал ими, как воздухом. Я стал для себя образом нравственного долга, увидел в себе символ общей человеческой совести, лишь волей обстоятельств, персонифицированной во мне. И я бросил себя на чашу заколебавшихся политических весов. Устами Семена Сербина я ежедневно твердил народу. Вот он я, больной, отказывающий себе в полновесной пище. Призываю и вас к этому, ибо есть нечто высшее в каждом из вас. Я только символ этой вашей собственной высшей природы. Так дайте ей возможность открыть себя. А если не откроете, если животное себелюбие заглушит в вас высшее ваше начало, то и я, как разбитый символ вашего нравственного величия, прекращу свое существование и заранее к тому готовлюсь. Никто не сомневался, что вы прекратите принимать пищу, если референдум будет против вас. Но вы победили, Гамов? Да, я победил. И бесконечно горжусь, что силы совести оказались мощней традиции зла, столь часто господствовавших в истории. Вечное добро, истинная правда существования преодолели повседневную выгоду зла. Это совершено мною. Вот что открылось мне в последние дни моей борьбы. Живой образ торжествующего добра, символ справедливости на века. Ни на одно маленькое человеческое существование. Разве это сравнится с постом всемирного президента? Только одно еще следовало совершить чтобы общечеловеческое добро и совестливость, по мнению людей, персонифицированные во мне, стали абсолютным символом. Но этого не произошло. И вина в том, что этого не произошло, очевидно, моя. Гамов. Ваша Семипалов. Общемировым референдумом вы сорвали решение суда, очень нужное мне для полного утверждения. Ваша казнь была так необходима для окончательного возвеличивания. Не надо иронии, Семипалов. Именно моя казнь была для этого необходима. Вдумайтесь, и вы сами это поймете. Нам с вами ясно, что движение добра везде сопровождалось попутным злом. Что само это попутное зло становилось и выражением добра. Зло всегда зло, только прикрывается маской добра. И я задумал не только восславить добро, но и осудить примазавшееся к нему зло. И совершить эти две операции в одном лице, в моем собственном. Семипалов, какого сияния достиг бы образ воплощенного во мне величия? Собственной жизнью породил великое добро, собственной смертью уничтожил тянущееся за ним зло. Еще ни один человек не достигал такой высоты, а вы лишили меня этой высоты. Стать единственным в мире воплощением процесса совершенствования. И когда я подумаю, что теперь? Назначать на должностные посты планировать производство, заботиться об улучшении еды, строительстве домов и с каждым своим действием постепенно превращаться из символа, в обычного человека, из высшего образа философии в расторопного администратора. Видит Бог, не к этому я стремился. Он говорил слишком восторженно. Слова звучали слишком напыщенно. Но я держал себя в руках. От моей выдержки зависел дальнейший поворот событий. Да, Гамов, облик вы себе сотворили впечатляющий. Не политический деятель, а сверхъестественное существо. «Но почему же вам и дальше не сохранять в себе такое почти божественное сияние?» Он сразу насторожился. «При его дьявольской интуиции он, конечно, предчувствовал, что я пришел к нему не только выслушивать жалобы на уничтоженный нимб великомученика справедливости». «Что вы подразумеваете, Семипалов?» «То, о чем докладывал первосвященник Тархун Хор. Он считает вас пришельцем из мира. Гамов остывал на глазах. И вы верите в этот вздор? Я бы не осмелился безапелляционно отрицать существование. Гамов прервал меня. Вы забываете, что я в прошлом астрофизик. Доказывать астроному, ежедневно созерцающему миллионы светил в нашем мире, что рядом раскинулся иной, невидимый, сопутствующий или сопряженный, названий можно подобрать десяток. Не слишком ли многого вы хотите? Только внимание и размышления. Апеллирую к вашему разуму, а не к суеверию, которого в вас нет. Предлагаю исходить из фактов, а не из чертовщины. И тогда докажу, что вера Тархунхора в ваше неземное происхождение нисколько не противоречит реальным фактам. Слушаю вас! Гамов с удивлением посмотрел на меня. Я напомнил ему, что он не знает своего происхождения, и уже поэтому одному. Оно примысливается, а не подтверждается метрикой. Чем вымысел Тархун Хора хуже других вариантов? А потом рассказала о секретной физической лаборатории Павла Прищепы. О том, как встретился с ядрофизиком Бертольдом Швурцем и хронофизиком Бертольдом Козюрой. И как меня поразило их сообщение о сопряженном мире, параллельном нашему, но независимом от нас. И как сам потом наблюдал при помощи их ядра и хроноаппаратуры удивительные картины того мира, похожего на наш, но чудовищно огромней нашего. После возвращения из небытия я позабыл об инструментальных открытиях тех двух физиков. А когда на суде Тархун Хор заговорил о загадке вашего появления в нашем мире, я сразу все вспомнил. И потому принял первосвященника иначе, чем все остальные. Так удивительно гаммов сходились предания Тархун-Хора с реальностью нашего двойного мироздания, что я поверил во все, что вы называете бреднями. Я велел прищепе доставить ко мне швурцы и к Они наблюдали заседание суда и были уверены, что вы именно такой пришелец из иномира, каким вас нарисовали. Все сходится до мелочей. К тому же один из них считает и себя вышвырнутым из иномира правда, не достигшим ваших успехов в мире чужом. А другой пытается проникнуть в иномир, но потерпел аварию при переходе. Оба заверили, что аппарат переброса настолько усовершенствован, что сейчас авария исключена. За день до референдума я с Павлом побывал в лаборатории и снова видел пейзажи сопряженной вселенной. И они поразили меня еще сильнее, чем в первый раз. Я снова понял, что и на мир мне чужд. Ни одна черточка его не восстанавливает во мне ощущение чего-то забытого. Но не воспримите ли вы картины и на мир иначе? Если вы когда-то пребывали в нем, то не восстановится ли воспоминание о чем-либо изображенном на этих фотографиях? Я положил перед Гамовым кипу снимков с экрана и навизора. Так называли физики свой прибор. Гамов не просто разглядывал их а вдумывался в каждую картинку. Иногда он даже закрывал глаза, чтобы лучше понять, что он увидел на фотографиях. Он пытался что-то вспомнить. Потом он сложил снимки в кучу и протянул мне. «Любопытный мир. Не ожидал, что такое реально существует. Но я ничего не вспомнил. И если я и прибыл оттуда, то амнезия полностью вычеркнула его из сознания». Не забывайте, что меня ребенком нашли в пустыне около Сорбаса. Что я мог запомнить? Значит, в принципе, вы допускаете. Семипалов, не надо хитрить. Оборвал он меня. Я понимаю, чего вы хотите. Да, Гамов, именно этого. И оно то самое, о чем вы мечтали для себя. Но вы избрали ужасное средство. Казнить себя, чтобы доказать свое величие. А тут не казнь а уход в иное существование. Это гораздо эффектней и эффективней. Не низменное, не кровавое уничтожение своего живого тела, а вознесение живым в иные сферы. Нечто сверхъестественное в реальной политике. Он сказал задумчиво. «Что-то есть, не отрицаю. А вы...» Останетесь притворять в практику единого государства нашу мысль о существовании без войны, без государственных споров, идею о едином человечестве. Вашу идею, Гамов. Вашу, а не мою. Я честолюбив не меньше вашего, а возможно и больше, но мое честолюбие на порядок ниже. Оно не вторгается в лес философских категорий, оно не идет дальше политики. И если мне удастся укрепиться в памяти истории верным вашим учеником, реальным воплотителем вашей идеи единого миродержавия, то я сочту себя на вершине своих мечтаний». Он протянул мне руку. «Вы убедили меня. Готовьте аппараты к броску, в на мир».